204. Гуру Земные приобретения теряют свое значение перед достижениями Духа. Часто служители света теряли все, что могла дать земля и земное благополучие. Но накопив ценности Духа и осознавая значение этих накоплений, спокойно и бесстрашно смотрели они в глаза смерти и шли на костры, на муки, на арену с дикими зверями. Духовное перевешило земное и незримое видимое. В этом заключалась победа духа над плотью.